Николай Семенович Лесков. Жемчужное ожерелье. Глава первая В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле, сожалели, от чего все это у нас беднеет и бледнеет.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 А еще, как сердце не вытерпит, изловишь какую-нибудь гадость в ощах, да эту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в десятеро и срамит. Так от впечатлений ты просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша, приет. Ну, разумеется, густо и в сочинениях выходило. А нынче все это по железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай.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 и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имела бы не грустное, а веселое окончание. А что же, я могу вам представить такой рассказ, если хотите. Сделайте одолжение, но только помните, что он должен быть истинное происшествие.